Глава тридцать п я т Деккер. Здесь занято, спрашиваю я, когда замечаю Хантера в с т а р б а к с е что расположен в холле отеля. Он едва отрывает взгляд от своего айпада и резко встает. Теперь нет устраивайся. Сглупив, я предполагаю, что он встал, чтобы отодвинуть для меня стул. Вместо этого он намеревается уйти. Эй, говорю я ему вслед, удивленная и ошарашенная. Хантер. Что? – бросает он, оглянувшись. Я писала тебе, но ты не ответил. Подумала, мы могли бы поговорить, н у знаешь, о О чем? Об ошибке, которую совершили. Морщит он нос и от этой глупой фразы у меня внутри все переворачивается. Нет, спасибо. Уверен, скоро здесь покажется Калум или кто-то еще. Не хочу портить твою репутацию. Господи Иисусе, ты что шутишь? Ошеломленно смотрю я на него, раскинув руки и качая головой. Не, я серьезен, как никогда. Он делает ко мне шаг и понизив голос говорит: Ты хотела секса, ты его получила. Готовность нового клиента как температура воды. Хочешь проверить, опусти в нее пальцы. Переспать с ним избежать, как в старые добрые времена, дурацкий ход. Его слова ранят. Так что я лишь т а р а щ у с ь на него хлопая ресницами. Очевидно, я много чего не уловила прошлой ночью. Я ушла, чтобы защитить свое сердце, а он подумал, что я использовала его. Похоже, я действительно испортила это дело едва ли не безвозвратно. Ты все неправильно понял, не понял меня. в с е м у т р е ч к а говорит зашедший в к о ф е й н ю к а т с о н Он останавливается и переводит взгляд с Хантера на меня и обратно. Все еще работаем над тем, как быть парой. Растерянно предполагает он. Если так, то предлагаю добавить побольше любви и поменьше ссор. Когда Хантер бросает на него злой взгляд, он поднимает руку в притворной капитуляции и смеется. Просто говорю. Неважно, отвечаю я, закатывая глаза и натянуто улыбаясь. У меня назначен созвон с Андерсоном, заявляет Хантер и приподнимает телефон, как будто это может оправдать то, что он уходит и отказывается поговорить. А может, просто желает утереть мне нос, указав на то, кто действительно является его агентом. Кто выбесил его этим утром? спрашивает к а ц демонстративно показывая средний палец товарищу по команде. Без понятия, бурчу я. Я, я его выбесила. Я все испортила. Ну что ж, выдыхает к а ц опускаясь на стул напротив меня. Если он не собирается составить компанию к р а с о т к и это сделаю я. В последнее время вокруг меня слишком много пластиковых раковин и недостаточно стрингов. Примечание. Имеется в виду защита паховой области для хоккеистов. Я смеюсь за прокинув голову. Если ищешь стринги, то ты ошибся столиком, заявляю я, но тут же е р з а ю на месте, вспомнив про черные кружевные трусики, которые надела этим утром.